Пришлось таки однажды моему непутевому дядюшке Джорги сесть на велосипед и прокатиться за двадцать семь миль в Ханфорт, где, как говорили, его ждет работа. С ним поехал и я, хотя сначала думали послать моего кузена Васка. Мои родные не любили жаловаться, что есть у нас в семье такой чудак, как Джорги, Но вместе и с тем искали случаи забыть о нём хоть на время. Вот было бы славно, если бы Джорджи уехал и получил работу в Ханфорде на арбузных полях. И денег бы заработал, и глаз бы никому не мозолил. Очень было важно убрать его подальше. "Так «Да провалился он со своей цитрой вместе", сказал мой дедушка. "Если вы прочтёте в какой-нибудь книжке Будто человек сидит целыми днями под деревом, играет на цитре и поет. Так и знайте, писал это человек никудышный. Деньги — вот что нам важно. Пускай съездит да попотеет там на солнце как следует со своей цитрой вместе. — Это ты только сейчас так говоришь, — сказала бабушка. — Ерунда, — сказал дедушка. Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто человек, который все распевает, это и есть поистине счастливец, значит, автор — пустой фантазер, и коммерсанты из него вовек не получатся. Пускай Джорги отправляется. До Хамфорта двадцать семь миль, расстояние вполне разумное. Это ты так сейчас говоришь, сказала бабушка. А через 3 дня тоскуешься. Я ещё нагляжусь, как ты мечешься, словно тигр в клетке. Кто кто? А уж я-то волю нагляжусь. Да и посмеюсь ещё на тебя глядя. Ты женщина, сказал дедушка. Если вы прочтёте в какой-нибудь книжке сотнями страниц мелким шрифтом, Будто женщина это поистине чудесное творение, значит, писатель не глядел на свою жену и грезил. Пускай Георгий едет. Это просто значит, что ты уже не молод, сказала бабушка. Поэтому ты и ворчишь. заткни рот, сказал дедушка. Заткни, или я прикрою его своей ладонью. Дедушка обвёл взглядом комнату, где собрались все его дети и внуки. Итак, он поедет в Ханфорт на велосипеде, сказал он. Как по-вашему? Все промолчали. Значит, решено, сказал дедушка. Ну а кого мы пошлём вместе с ним? Кого из наших неотёсанных отпрысков Мы в наказание отправим с Джорги в Ханфорт. Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто поездка в соседний город одно удовольствие для молодого человека, так и знайте, что это написал какой-нибудь старикашка, который ребенком один единственный раз прокатился в фургоне за две мили от дома. кого бы нам наказать васька что ли ну-ка подойди сюда мальчик мой кузен васк поднялся с пола и вытянулся перед стариком а тот свирепо на него поглядел закрутил свои лихие усищи прокашлялся и положил руку на лицо мальчугану Ручище это покрыло всю голову мальчика. Васк ни шевельнулся. Поедешь с дядей Георги в Ханфорд, спросил дедушка. Если вам угодно, сказал Васк. Старик стал гримасничать, обдумывая этот сложный вопрос. Дайте-ка я поразмышлю, сказал он. Джорджи один из самых больших балбесов в нашем роду. Ты тоже. Мудро ли будет сложить двух дураков в единое? Он обратился к присутствующим. Послушаем, что вы скажете по этому поводу. Мудро ли будет соединить вместе взрослого болвана и подрастающего дурака из одного и того же рода? Выйдет ли из этого какой-нибудь толк? Высказывайтесь вслух, чтобы я мог взвесить. Я думаю, это самое подходящее дело, сказал мой дядя Зораб. Дурак с дураком в придачу. Взрослый на работе, мальчик по хозяйству. Может быть, и так, сказал дедушка. Давайте подумаем. два дурака один на работе другой по хозяйству ты стряпать умеешь мальчик конечно умеет сказала бабушка по крайней мере рис рис это правда мальчик сказал дедушка четыре чашки воды чашка рису чайная ложечка соли знаешь ли ты В чём тут весь фокус, чтобы вышло что-нибудь похожее на еду, а не свиное пойло? Или это только наша фантазия? "Наконец-то «Ну, он умеет стряпать рис", сказала бабушка. "Моя ладонь уже наготове, чтобы прикрыть тебе рот", сказал дедушка. Пусть мальчик скажет сам за себя. Язык у него есть. Сумеешь ли ты, мальчонка, это сделать? Если вы прочтёте в какой-нибудь книжке, будто вот этот малец отвечает мудро старику, значит это писал иудей, склонный к преувеличениям. Можешь ли ты сварить рис, чтобы вышло кушание, а не поилo? — Рис я варил, — сказал Васк. — Ничего, есть можно. — А хорошо ли ты его посолил? — спросил дедушка. — Если соврешь, попомни мою руку. Васк не знал, что ответить. — Понимаю, — сказал дедушка. — Насчет риса ты сомневаешься. — Что у тебя там не ладилось? — Что? Мне нужна только правда. Выкладывай всё без опаски. Всю смелую правду, и ничего с тебя больше не спросится. Что тебя смущает с этим рисом? Он был пересолен, сказал Васк. Мы потом пили воду весь день и всю ночь. Такой он был солёный. Без дальнейших подробностей сказал дедушка Одни голые факты. Рис был пересолен. Естественно, что вы потом опелись. Нам всем приходилось есть такой рис. Не думай, пожалуйста, что если ты пил воду весь день и всю ночь, так ты первый армянин, который это когда-нибудь делал. Скажи мне просто: рис был пересолен. Ведь чего меня учить? Я учёный. Просто скажи, что он был пересолен, и дай мне возможность судить самому, ехать тебе или нет. Тут дедушка обратился ко всем остальным. Он опять загримасничал. Этот мальчик, пожалуй, подходит, сказал он. Но говорите же, если у вас есть что сказать. Пересоленный рис лучше чем какой-нибудь клейстер. Он какой у тебя получился, рассыпчатый? — Рассыпчатый, — сказал Васка. — Полагаю, его можно послать, — сказал дедушка. А вода — это полезно для кишечника. Так кого же мы выбираем, Васка Гараглоняна или другого мальчика? — По зрелом размышлении, — сказал дядя Зураб, — «Два дурака, оба круглые, пожалуй, не стоит, хотя рис у него и не пойло. Я предлагаю Арама. Пожалуй, он подойдет. Он заслуживает наказание». Все посмотрели на меня. «Арама?» — сказал дедушка. «Ты имеешь в виду мальчуга, на который смеется? Ты подразумеваешь хохотуна-горлодера Арама-горуглоняна?» — Кого еще он может иметь в виду? — сказала бабушка. — Ты очень хорошо знаешь, о ком он говорит. Дедушка медленно обернулся и с полминуты глядел на бабушку. — Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, — сказал он, — про человека, который влюбился и женился на девушке, Так и знайте, речь идет о юнце, которому и в голову не приходит, что она станет перечить ему всю жизнь, пока не сойдет в могилу девяносто семи лет от роду. Значит, речь там идет о желторотом юнце. Итак, обратился он к дяде Зорабу, ты имеешь в виду Арама. — Арама Гороглоняна? — Да, — сказал дядя Зораб. — А что он сделал, что заслужил такое страшное наказание? — Он знает, — сказал дядя Зораб. — Арам Гороглонян, — позвал старик. Я встал и подошел к дедушке. Он опустил свою тяжелую ручищу мне на лицо и потер его ладонью. Я знал, что он на меня не сердится. Что ты такого сделал, мальчик, спросил он. Я вспомнил, что я сделал такого и засмеялся. Дедушка послушал, как я смеюсь, и стал смеяться вместе со мной. Только он да я и смеялись, остальные не смели. Дедушка не велел им смеяться, пока они не научатся смеяться как он. Я был единственный из всех гороглонянов, который смеялся совсем как дедушка. "Арам, гороглонян", сказал дедушка. "Расскажи нам, что ты натворил". "А в какой раз?" спросил я. Дедушка обернулся к дяде Зурабо. "Слышишь?" спросил он. Объясни мальчику в каком грехе ему признаваться. Оказывается, их было несколько. Он знает в каком, сказал дядя Зораб. Вы это про то, сказал я, как я рассказал соседям, что вы сумашедшие, дядя Зораб промолчал. Или про то, как я вас передразнивал. Вот этого мальчишку и надо ж Георги послать, сказал дядя Зораб. «А рис варить ты умеешь?» — спросил меня дедушка. Он не стал вдаваться в подробности о том, как я насмехался над дядей Зорабом. «Если я умею варить рис, я поеду с Джорги в Хамфорт». Вот как ставился вопрос. Конечно, я хотел ехать. Каков бы ни был писатель, который говорил, что мальчику интересно поездить по свету, будь он дурак или лжец, все равно... Я хотел ехать. Рис я варить умею, сказал я. Пересоленный, переваренный или какой там ещё? сказал дедушка. Когда пересоленный, а когда и в самую точку? Поразмыслим, сказал дедушка. Он прислонился к стене и стал думать. Три стакана воды, сказал он бабушке. Бабушка сходила на кухню и принесла три стакана воды на подносе. Дедушка выпил стакан за стаканом, потом повернулся к присутствующим и состроил глубокомысленную гримасу. Когда пересоленный, сказал он, когда переваренный, а когда и в самую точку. Годится этот мальчик, чтоб послать его в Гамбург. Да, сказал дядя Зораб, только он Да будет так, сказал дедушка. Всё. Я хочу остаться один. Я было двинулся с места, дедушка придержал меня за шиворот. "Погоди минутку", сказал он. Когда мы остались одни, он сказал: "Ну-ка, покажи, как разговаривает дядя Зураб". Я показал, и дедушка хохотал до упаду. Поезжай в Хамфорт, — сказал он, — поезжай с дурным Джорги, и пусть себе будет, когда пересоленный, когда переваренный, а когда и в самую точку. Вот так-то меня и назначили в товарища к дяде Джорги, когда его отсылали в Хамфорт. Мы выехали на следующее утро, чуть свет. Я сел на велосипедную раму, А дядя Джорги на седло. А когда я уставал, я слезал и шёл пешком. Потом слезал и шёл дядя Джорги, а я ехал один. Мы добрались до Ханфорда только к вечеру. Предполагалось, что мы останемся в Ханфорде, пока будет работа до конца арбузного сезона. Таковы были планы. Мы пошли по городу в поисках жилья. какого-нибудь домика с газовой плитой и водопроводом. Без электричества мы могли обойтись, но газ и вода нам были нужны непременно. Мы осмотрели несколько домов и наконец нашли один, который дяде Георги понравился. Так что мы в него въехали в тот же вечер. Это был домик в 11 комнат с газовой плитой, водопроводной раковиной и спальней. где стояли кровать и кушетка. Остальные комнаты были пустые. Дядя Джорги зажег свечу, взял свою цитру, уселся на пол и начал играть и петь. Это было прекрасно. Местами грустно, местами весело. Но все время прекрасно. Не помню, долго ли он пел и играл, пока я, наконец, проголодался. друг встал и сказал: "Рам, я хочу рису. В этот вечер я сварил горшок рису, который был и пересоленный, и переваренный, но дядя Георгий поел и сказал: "Рам, замечательно вкусно. Птицы разбудили нас на заре. За работу, сказал я, вам начинать сегодня же, помните?" Сегодня, сегодня проворчал дядя Георгий. С трагическим видом он вышел из пустого дома, а я стал искать метлу. Метлы не нашлось. Я вышел на крыльцо и уселся на ступеньки. В дневном свете это оказался прелестнейший уголок. Улица была всего в 4 дома. На другой стороне, в двух кварталах от нас, виднелась колокольня. Я просидел на крыльце целый час. Дядя Георгий подъехал ко мне на велосипеде, петляя по улице в безудержном веселье. Слава богу, не в этом году, сказал он. Он свалился с велосипеда в розовый куст. Что с вами? спросил я. Нету работы, сказал он. Слава богу, нету работы. Он сорвал и понюхал розу. Нету работы? спросил я. Нету, нету, слава Создателю. Он смотрел на Розу, улыбаясь. "Почему нет?" спросил я. "Арбузов нет," сказал он. "Куда же они девались?" "Кончились." "Это неправда," сказал я. "Конец сезона," сказал дядя Георгий. "Веришь ли, окончен сезон?" "Дедушка нам голову свернёт," сказал я. "Сезон окончен," повторял дядя Георгий. "Слава богу, арбузы все собраны." Кто это вам сказал, спросил я. Сам фермер. Сам фермер, сказал не это, заявил дядя Георгий. Это не просто так, сказал я. Просто он не хотел вас расстраивать. Он сказал это так, потому что знал, что вам не по душе работа. Слава богу, сказал дядя Георгий. Сезон уже окончен. Чудесные спелые арбузы все собраны. Что же мы теперь будем делать, сказал я. Ведь сезон только-только начался, кончился он, сказал дядя Джорджи. Мы проживём в этом доме месяц, а потом поедем домой. За квартиру 6 долларов мы заплатили. А на рис у нас денег хватит. Мы проведём здесь этот месяц в сладких грёзах, а потом поедем домой. Без гроша в кармане, сказал я. Зато в добром здравии, сказал он. Слава Создателю, который дал им созреть так рано в этом году. Дядя Георгий протанцевал в дом к своей цитре, и прежде чем я решил, что с ним делать, он уже пел и играл. Это было так прекрасно, что я и не подумал вставать и гнать его из дому. Я просто сидел на крыльце и слушал. Мы прожили в этом доме месяц, а потом вернулись домой. Первый нас увидела бабушка. "Вовремя вы домой возвращаетесь", сказала она. "Он свирествует, как тигр. Давай сюда деньги". "Денег нет", сказал я. "Он не работал", спросила бабушка. "Нет", сказал я. "Он пел и играл на цитре весь месяц". Как у тебя получился рис? Когда пересоленный, когда переваренный, а когда и в самую точку? Но он не работал. Дедушка знать об этом не должен, сказала она. У меня есть деньги. Бабушка подобрала юбки, достала несколько бумажек из кармана pantalons и сунула их мне в руки. Отдашь ему эти деньги, когда он придёт домой. сказала она она поглядела на меня минутку потом добавила арам гороглоня я сделаю как вы велели сказал я как только дедушка пришёл домой он сразу забушевал вы уже дома рычал он сезон так рано кончился где деньги которые он заработал я подал ему деньги Я не потерплю, чтобы он тут распевал целыми днями, рычал дедушка. Всем есть границы. Если вы прочтёте в какой-нибудь книжке, будто отец любил глупого сына больше умных своих сыновей, так и знайте, что это писал человек бездетный. Во дворе в тени миндального дерева Дядя Георгий заиграл и запел. Дедушка так и замер на месте, заслушался. Он сел на кушетку, скинул башмаки и принялся строить гримасы. Я побежал на кухню и выпил залпом несколько кружек воды, чтобы толить жажду после вчерашнего риса. Когда я вернулся в гостиную, старик лежал, растянувшись на кушетке и улыбался во сне. А его сын, мой дядя Георгий, пел хвалу мирозданию во всю мощь своего прекрасного, печального голоса.